глава 10 никита сонечка солнышко мои ненаглядное ты только не ругайся ладно я посмотрел на девушку сидящую возле меня в пассажирском кресле что случилось недовольно спросила она осторожно глядя на меня пока ничего я расскажу сразу не люблю ходить вокруг до да около глубоко вздохнув внимательно посмотрел на Соню «У нас с братом есть один хороший знакомый. У его семьи клиника». Я кивнул в сторону здания, возле которого припарковался несколькими минутами ранее. «Мы договорились, что сегодня тебя посмотрит специалист». Я молча ждал реакции Сони. Она тоже молчала, глядя прямо перед собой. «Ты согласна?» — спросил я, когда молчание стало действовать на нервы. Сони пожал плечами. Потом спросил, несмотря на меня, «Зачем тебе это?» соня я же вижу что тебе больно говорить покажем тебя врачу может быть все можно исправить сказал ей нежно прикасаясь к ее ладошке потянул ее руку к себе и нежно поцеловал ее ладонь а я не хочу чтобы тебе было больно соня как-то резко напряглась выдернула свою ладонь подтянув колени к себе обхватила их руками и уткнулась лбом в коленке через секунду заметил что ее спина подрагивает черт моя малышка плачет «Сонечка, ну что ты, не плачь, милая!» Нежно сказал я, поглаживая ее по спине. Она продолжала плакать, никак не реагируя на меня. Выйдя из машины, обижав ее, открыл дверь. «Ну все, успокойся!» — тихо сказал я. Присев на корточки возле машины, привлек плачущую Соню к себе. Несколько минут она тихо всхлипывала, спрятав лицо в моей рубашке. «Я теперь еще и рубашку испортила!» — прошептала Соня. «Не страшно!» «Я тогда сама постираю», — упрямо сказала она, немного успокаиваясь. «Отлично. Я тебе даже покажу, где у меня стиральная машинка». Улыбнулся я, радуясь, что Соня начала успокаиваться. «Пойдём?» «Сейчас», — ответила она, вытирая слёзы. «Почему плакала?» — спросила я, когда мы уже подходили к больнице. «Обо мне сто лет никто не заботился. А тут и ты, и Лина...» Через минуту она добавила. «Не обращай внимания». Кивнув, я взял её за руку. Вместе мы вошли в здание клиники, а я мысленно начал перечислять все, что сделал с Давидом. Сволочь такая, вместо того, чтобы заботиться о сестре, исчез. Еще и проблемы свои на нее свалил. Мы встретились с доктором. Внимательно обследовав Сони, он провел несколько тестов, сделал анализы, предложил подождать в холле. Через полчаса появилась медсестра, попросила следовать за ней. «Голос можно восстановить», — сказал доктор, — «когда мы вошли в его кабинет». Но нужно лечь к нам на лечение. Я бы не хотела оперировать. Нужно сначала попытаться полечить. А разрезать мы всегда успеем. Так что, милая София, готовьтесь. Через три, максимум пять дней, жду вас у себя в кабинете с вещами». Профессор улыбнулся. Соня согласно кивнула. «Сонечка, подождёшь меня в фойе?» Спросил я, не рассчитывая на согласие. К моему удивлению, она послушно встала, попрощавшись с врачом, вышла из кабинета. «Я бы хотел кое-что уточнить». — сказал я, когда за Сони закрылась дверь. «Ну что ж, уточняйте», — ответил врач. «Меня интересует причина, почему у Сони такие проблемы с голосом». «Никита, я думал об этом. Вы мне сами расскажете». «Я, к сожалению, не знаю». «Ну, с медицинской точки зрения, это результат попытки удушения. Ее душили. К тому же, скорее всего, она кричала. А в результате повреждения голосовых связок и гортани». Думаю, что ей больно не только говорить, но и глотать. Одно странно. Почему она так долго терпела? Думаю, что проблемы возникли не вчера. Было бы легче лечить, если бы она обратилась раньше». Доктор все говорил. Половину его речи я не расслышал. Половину не понял. В голове отпечатались слова. Ее душили. «Кто? Почему?» Вывод напрашивался сам. «Вряд ли это Давид. Значит, те, кому он задолжал деньги. А пришли выбивать Сони». Найду, закопаю всех. И братика, и те кто посмел причинить боль моей Соне. «Доктор, я хочу оплатить счет за лечение и просьба. Можно не сообщать Соне сумму, даже если она будет настаивать?» Спросил я врача, вставая. «Разумеется», — ответил доктор, провожая меня к двери. «Ну, тогда мы подъедем через пять дней». Выйдя из его кабинета, я еще раз, поблагодарив врача, отправился на поиски Сони. Она сидела на лавочке недалеко от места парковки моя машины, что-то разглядывая на земле. И я сел рядом с ней. Осторожно прикоснулся к ее склоненной макушке. Я работала в боксе. Пришли два типа, здоровые амбалы. Пришли передать привет от братишки. Так они сказали, а я по глупости начала орать. Один схватил меня за горло, другой сказал, что через пять дней вернутся за деньгами. Голос Сони был абсолютно безжизненным. И я почувствовал как во мне начинает закипать злоба на ее брата. Давид проигрался местному авторитету, косому или кривому, не зная толком. Сообщив, что я с радостью выплачу его долг, слиняла за границу. Веселая история, да? Она в упор посмотрела на меня. В ее глазах застыла такая боль, что у меня все внутри перевернулось. А я раньше любил петь. Родители мной горделись, если бы они только видели, что со мной стало. Горько усмехнулась Соня. «Они бы тобой гордились так же, как и я», — твёрдо сказал я, пересаживая её Славкин в свои колени. «Как только добрый доктор вернёт тебе голос, споёшь мне свою самую любимую песню», — продолжил говорить целую её висок. «Ладно, только играть некому. Обычно мне папа на гитаре подыгрывал», — тихо сказала Соня. «Я могу, если ты не против», — сказал я, радуясь, что в школьные годы посещал музыкальную школу. «А ты можешь?» — радостно спросила Соня. Я посмотрел в её улыбающееся лицо и поймал себя на мысли, что если бы даже и не мог, то непременно бы научился, только бы с её губ не сходила такая обворожительная улыбка. «Да, и на гитаре, и на пианино. Прям не мужчина, а мечта», — рассмеялась она. Я только крепче прижала её к себе, чувствуя, как её смех проникает глубоко под кожу. «Ну скажешь, что же», — скромно рассмеялся я. «Поехали в офис. Мне потом на встречу нужна. Вы с Линой после работы к Антону езжайте. Там и встретимся». Соня согласно кивнула, еще посидев несколько минут, я глубоко вздохнув встал. Помог Соню сесться в машину, сел сам и вырулил на дорогу по направлению к офису.